В будни, в рабочее время, улицы японских городов не пестрят разнообразием одежды. Европейские костюмы строгого покроя, темные зимой и светлые летом, своего рода униформы клерков. Непременный атрибут – галстук, без которого ни один японец, служащий в конторе, утром из дома не выйдет. Но вечерами, после окончания рабочего дня, а также по выходным, на токийских проспектах идет Подлинная демонстрация мод под открытым небом. Судя по всему, здешняя швейная промышленность не увлекается массовым выпуском товаров. Основу дохода швейных фирм составляют сегодня не крупные партии продукции, а мелкие и разнообразные. На одном конвейере выпускают до 500 различных моделей партиями, не превышающими 200 изделий. Каталог фирмы обновляется каждые 2-3 месяца, причем сверхмалые партии по 10-20 штук появляются каждую неделю-другую. Все это требует от текстильных компаний, нешуточного напряжения сил, поиска новых эффективных технологий. О достижениях японских швейников известно куда меньше, чем о японской электронике, и это... Большая несправедливость. Они и прямо, и косвенно совершенствуют качество жизни японцев. Глава вторая. Социальная регуляция поведения в Японии. Особенности японского образа жизни во многом открываются через понимание системы регуляции поведения, сложившейся в японской культуре религиозная традиция японии дает нам ключ к познанию многих сторон действительности первое религия боги идолы японии официальные опросы которые постоянно ведутся в японии различными научными организациями вроде бы свидетельствуют о том что японцы народ не некоторые даже относятся их к катеистам однако чаще религиозно-индифферентным. По нашему глубокому убеждению, такой упрощенный взгляд на эту сторону общественного сознания японцев не совсем точен. Даже, можно сказать, совсем не точен. Парадоксальность ситуации подметили еще в прошлом веке наши русские исследователи. «Если вы спросите у японца, — писал Востоков, — какая его вера, — он вас не поймет». Все, что он сумеет вам ответить, это, что, согласно обычаю, ему при рождении дали имя в синтаистском храме, и что, вероятно, при похоронах его будут провожать буддийские бонзы. Между этими двумя крайними точками жизни он легко может стать на время христианином. В системе религиозных доктрин, бытующих в Японии, главенствующее место занимает истинно японская религия синто. Синто – путь богов. Это древняя японская религия. Хотя истоки ее по общему признанию неизвестны, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что она возникла и развелась в Японии без китайского влияния. Японец обычно не стремится вникать в суть и происхождение синто. Для него это и история, и традиция, и сама жизнь. Синто напоминает древнюю мифологию. Практическая же цель и смысл синтоизма состоит в утверждении самобытности древней истории Японии и божественного происхождения японского народа. Согласно синто, считается, что тенно, или Микада, император, потомок духов неба, а каждый японец – потомок духов второго разряда, Ками. Для японца Ками означает божество предков, героев, духов и так далее Мир японца населен мириадами Ками. Набожный японец думает, что после смерти он станет одним из них. Синтаизм свободен от религиозной идеи, центральной власти Всевышнего. Он учит главным образом культу предков и поклонению природе. В синтаизме нет других заповедей, кроме общежитейских предписаний соблюдать чистоту и придерживаться естественного порядка вещей. У него есть одно общее правило морали – поступай согласно законам природы, щадя при этом законы общественные. По синтоистским представлениям японец обладает инстинктивным пониманием добра и зла. Поэтому соблюдение обязанностей в обществе тоже инстинктивно. Если бы было не так, то японцы были бы хуже зверей, которых ведь никто не учит, как надлежит им поступать. Сведения о синтоизме мы находим в японских источниках Кодзики, записки древности, и Нихонги, Annals Японии. Кодзики — это священная книга синтеизма, хотя, конечно, отмечают арутюнов и светлов не в том смысле, как Библия в христианстве или Коран в исламе. Кодзики, — пишет Конрад, — своя родная, близкая каждому японцу книга. К ней восходит все то, что составляет исконное освобожденное от всяких примесей содержание японского национального духа. Кодзики — ключ к самой Японии, к самим японцам. Через Кодзики мы познаем и век богов, через нее же мы, как нельзя лучше, приближаемся к подлинно японскому и в современной Японии. В книге, отмечает Конрад, объединены две идеи.